Глава пятая. Вот, вкратце и все, что мы имеем на текущий момент, подытожил свое недолгое выступление Линкольн Райм. Имеется похищенная женщина и ограничение во времени до трех часов дня. И никаких записок или сообщений с требованием выкупа, добавил Селито. А потом повернулся, кочая на трезвонившем телефону. Жэри попросил Рай, молодого следователя, ознакомь присутствующих с подробностями преступления, произошедшего сегодня утром. Рай не мог бы точно вспомнить, когда в последний раз в его мрачной одинокой комнате толпилось столько людей. Ну, конечно. Сразу после того несчастного случая к нему частенько наведывались друзья да и просто знакомые. Причём сделали не это достаточно безостенчиво не сообщая о своём намерении по телефону и ссилаясь лишь на то, что э, находились поблизости и решили заскочить прекрасно знали о том, разумеется, что раим постоянно находится дом куда ж мы ещё деваться но в конце концов линкльну это порядком надоело и он стал отделаваться от надоедливых посетителей Постепенно он перестал звонить товарищам, всё более отдаляясь от них и становясь замкнутым и нелюдимым. Сначала он долгие часы проводил, работая над своей книгой. А когда закончил её, то углубился в чтение художественной литературы. Когда и это ему наскучило, он начал брать на прокат видеофильмы и посвящать свободное время прослушиванию классической музыки. Постепенно И ему надоело всё это, и тогда он переключился на живопись. Он мог часами рассматривать репродукции известных картин, которые его помощник по просьбе хозяина аккуратно наклеивал на стены комнаты. Конец сетасты чертел райму, и он замкнулся в себе, как ему казалось уже навсегда, в одиночестве. Оно стало единственным нормальным состоянием, к которому стоило стремиться, и вот теперь его грубо нарушили. По комнате взад-вперёд разгуливал напряжённый джим Поллинг. Конечно, расследование дела было поручено Лонну Селлитту, но такое запутанное преступление требовало тщательного рассмотрения, и здесь, конечно, требовался более значительный командир. Койм и вызвался выступить на этот раз джим Преступление походило на бомбу замедленного действия, и его удачное расследование могло существенно повлиять на карьеру полицейского. Поэтому Поллинг счёл своим долгом участвовать в нём. Конечно, это участие будет проводиться как бы со стороны, зато когда всё закончится и настанет время для пресс-конференций, в печати замелькают слова: "при участии" я также был уполномочен, был назначен и тому подобное. Пожалуй, только один Райм не мог понять, почему кто-то стремится возглавить это расследование. Полинг считался весьма странным типом. Этот низкорослый, неприметный человечек сделал себе прекрасную карьеру в участке северного района Нью-Йорка, заработав репутацию одного из наиболее удачливых детективов по расследованию убийств. Он был также печально известен своим вспыльчивым характером, из-за чего однажды даже застрелил невооружённого подозреваемого. Однако это не повредило его служебному росту, поскольку вскоре Поллинг сумел реабилитироваться, выйдя на след Шапперда и добившись его осуждения того самого серийного убийцы полицейских, из-за которого и пострадал сам Линкольн Райм. После Этого знаменательного события Джим получил звание капитана, и в тот же момент в его жизни произошли существенные перемены. Он перестал носить джинсы и костюмы из шерса, переключившись на одежду от Кельвина Кляйна, и мечтал теперь об уютном кабинете на одном из верхних этажей в центральном полицейском управлении. Еще один офицер пристроился рядом со столиком, стройный и подтянутый, с аккуратной короткой стрижкой. Капитан Боу Хаумен был начальником группы немедленного реагирования Нью-Йоркской полиции. Бенкс закончил свое обозрение как раз в тот момент, когда Селитта повесил трубку. Звонили братья Харди, сообщил он, что метновенько на счет такси вступился Полинг. Нет, пока что ребята бьются в холостую. Может быть, эта женщина влезла в чью-то личную жизнь и маминым делом с элементарной женской мести, предположил Полинг, или у нее оказался чрезчур ремнивый приятель. Нет, никакие любовники здесь не замешаны. Если она и встречалась с кем-то, то все это можно считать несерьезными свиданиями, не более того. Неужели до сих пор никто не потребовал за нее выкуп? Под удивлялся Райм. И тут раздался звонок у входной двери. Том пошёл открывать. Раймпли слушал со слесав в прихожей. Через несколько секунд помощник провёл в комнату женщину в полицейской форме. Издалека она казалась очень молодой, но когда подошла поближе, Райм увидел, что ей было около 30 лет. Женщина была высокой, И нету гордую внешности, независимую красоту, которая отличает девушки, смотрящие на вас с обложек модных журналов. Мы обычно воспринимаем людей так же, как стали бы оценивать себя. И с момента этого самого несчастного случая Линкольн Райм перестал обращать внимание на тела людей. Он совершенно хладнокровно оглядел её рельефные бёдра. ладно и фигурку и ярко-рыжую шевелюру. Кто-то другой, мок, увидев такую красотку, воскликнул что-нибудь вроде: "Ох ты, вот это да. Ну, только не Линкольн Райм". То, что его действительно сразу же потрясло в этой женщине, так это её глаза, вернее, её взгляд. Не удивление из-за того, что я забыли предупредить о том, что ей предстоит встретиться с инвалидом Э, здесь было что-то совсем другое. Раем не помнил такого взгляда у женщин. Словно его беспомощное состояние вполне удовлетворяло её. Будто она даже не обратила на это внимания, словно так и должно было быть. Реакция была совсем не похожа на ту, с которой ему приходилось сталкиваться столько раз. Она вошла в комнату, И Райму сразу стало ясно, что здесь эта женщина чувствует себя действительно как в своей тарелке. А писарь Сакс обратился к ней Райм. Да, сэр, бойко ответила Амелия и поймала из себя на том, что ей захотелось пожать его руку. А вы, детектив Райм, Селито представил ей Полинга и Хаомана. Об этих полицейских она уже слышала раньше, и теперь вся превратилась в слух. Она мигом оценила обстановку, в которую ей пришлось оказаться: мрачная, пыльная комната, неубранная и приполненная вещами. Под стеломой её внимание привлёк наполовину развёрнутый плакат с репродукцией картины Эдварда Хоппера "Ночные ястребы", на которой было изображено, как поздним вечером в каком-то заброшенном кабаке ужинают несколько посетителей. Этот плакат дольше всех продержался на стене. и свалился последним из-за собственной тяжести. Томаш не успел убрать его. Райм коротко объяснил Амелии, что у них осталось очень мало времени, а именно только до трех часов. Она понимающе кивнула, но в глазах ее промелькнул какой-то непонятный блеск, что это страх или, может быть, отвращение. Джерри Бэнкс, носивший на пальце кольцо. Хоть и красивые, но необручальные, немедленно оценил ее потрясающую внешность и сразу же одарил молодую женщину восхищенной улыбкой. Однако в ответ он получил такой взгляд, что юноше сразу все стало понятно. Здесь ни о ком флирте, не может быть и речи, да и вне пределов этой комнаты тоже. А не может здесь быть ловушки? Высказал предположение Полинг. Он выведет нас туда, куда ему нужно. Мы попадёмся на его удочку, а потом окажется, что он заранее заложил в помещении бомбу или что-то в этом роде. Сильно сомневаюсь, пожал плечами Селитов. Зачем ему для этого прибегать к таким сложностям? Если вам уж так приспичило убивать полицейских, удалек чуть их просто находите и отстреливать. Наступило Неловкая пауза, во время которой Полинг переводил взгляд с Селито на Раймо и обратно. Все почему-то сразу припомнили, что Линкольн повредил позвоночник именно при расследовании подобного преступления, о котором сейчас вскользь упомянул он. Однако на самого Раймо данные и высказывание не произвели никакого впечатления. Он продолжал: "Я согласен с Лоном. Хотя на всякие случаи о мерах предосторожности забывать не следует, нас может ожидать засада. Похоже, что наш подопечный действует по собственным правилам. Сакс снова принялась рассматривать картину оперы. Райм проследил за взглядом женщины. Теперь ему почему-то показалось, что обедающие посетители кабака не так уж одиноки себя чувствуют, если повнимательнее изучить картину. становится очевидно, что они весьма довольны своим положением. У нас имеются, как бы, два вида вещественных доказательств, продолжал Линкольн, стандартные, то есть те, что преступник не собирался оставлять после себя. Сюда относятся волосы, отпечатки, возможно, кровь и следы от обуви. Если нам удастся обнаружить достаточное количество именно этих следов, то мы сумеем обнаружить первичное место преступления, то есть дом, где живет наш подозреваемый, или убежище, где он прячется. Подходил Селито. Это ведь, может быть, и временное жилье, укромное, безопасное место. Кивая, размышлял вслух Райм. Не исключено, что и про Афлон. Ему нужен такое место. Именно оттуда он и начинает свои операции. Кроме того. имеются умышленно оставленные вещественные доказательства, кроме обрывков бумаги, которые подсказывают нам, когда совершится преступление. В нашем распоряжении есть болт, кусок озбеста и песок. Опять начинается эта поганая охота в слепую, заворчал Хаумен, приглашая свой ежик. Сейчас он напоминал Райму вышкленного сержанта. которым, собственно, тот и являлся по своей сути. Значит, я могу доложить начальству, что у нас есть все основания полагать, что мы вовремя обнаружим жертву. С надеждой в голосе произнес Полинг. Я думаю, да. Капитан тут же принялся набирать номер, не забыв хуе единицы в дальнем углу комнаты. Когда разговор был окончен, он охмурился. Я беседовал с мэром, сообщил он. Он и шеф полиции ждут меня. Через час у них начинается пресс-конференция, и они хотят, чтобы я тоже на ней присутствовал. В моей обязанности входит проверить, на месте ли у них члены и застегнуты ли на штанах швинки, что мне еще им сообщить. Селидто посмотрел на Райма, но тот лишь отрицательно шевельнул бровями. Пока что нет. Полин кивнул лону его сотовый телефон и буквально выпрорхнул из комнаты. Через несколько секунд наверх лёгким шагом поднялся сухощавый лысый господин лет тридцати с небольшим. Мел Коппер на первый взгляд производил впечатление полного болвана, годного лишь на роль простака в комедии. Его сопровождали двое полицейских, нёсших увесистый сундук и два кейса, казалось, что в каждом из них не менее 1000 фунтов. Офицеры поставили свой багаж на пол и покинули комнту. Привет, Мел. Приветствовал вас Шварцрайм. Добрый день, детектив Купер подошёл к постели и пожал безжизненную руку Линкольна. Единственный физический контакт за весь сегодняшний день отметил про себя хозяин дома. Они когда-то работали вместе с Купером несколько лет подряд. Мел имел учёные степени по органической химии, физике и математике. и считался великолепным специалистом по отпечаткам пальцев, ДНК, судебной экспертизе и вообще анализу любых вещественных доказательств. Как поживает лучший криминалист мира, поинтересовался Купер. Райм добродушно усмехнулся. Этим титулом его наградила пресса после того, как ФБР выбрало его Городского полицейского консультантом для комплектования своего следственного отдела, который анализирует вещественные доказательства, найденные на местах преступлений, не удовлетворивший с привычным специалист судебной экспертизы, они повесили на него ярлык лучший криминалист мира. Это слово к тому времени уже прижилось в Америке. Впервые криминалистом был назван легендарный Пол Леланд Кирк. который долгое время работал директором школы криминалистов в Беркли. Эту первую в истории США школу основал ещё более известный человек Август Вольнер. Потом славечка стала модна. И теперь любой технический сотрудник, работающий в области судебной экспертизы, приставая на вечеринке к симпатичной блондинке, считал своим долгом отрекнодоваться как криминалист. Я думаю, это кошмар для любого нормального человека. Поморщился Купер. Спокойно сесть в такси и уже через минуту осознать, что за рулем находится самый настоящий маньяк-убийца. А в это время весь мир наблюдает за Нью-Йорком, потому что именно здесь происходит всемирная конференция ООН. Да для расследования такого дела ни кого хочешь вернуть с заслуженного отдыха. Как поживает твоя матушка? Поинтересовался Райм. Всё ещё жалуется на постоянные боли во всём теле, хотя по-прежнему чувствует себя куда лучше, чем я сам. Купер с самого дня своего рождения жил в небольшом домике в Квинсе с своей мамой. Он обожал бальные танцы и специализировался на танго. Злые языки поговаривали, что у Купера не всё в порядке с сексуальной ориентацией. Райм не очень интересовался личной жизнью своих подчинённых, хотя сам был удивлён не меньше остальных, когда Куперг наконец представил товарищам свою невесту Грету, ошеломляющей красоты, скандинавскую девушку, преподающую высшую математику в Колумбийском университете. Куперг неторопливо открыл свой сундук, обитый изнутри бархатом, Достал эту детали трёх микроскопов и начал с предельной аккуратностью собирать их. Воздушные потоки будут мешать. Он, к сожалению, смотрел отдушенный и поправил очки на переносице. Потому что это самый бокновенный жилой дом, Мэл. А я бы не удивился, если бы узнал, что ты предпочитаешь жить в лаборатории. Райм с удовольствием смотрел на эти знакомые старые инструменты. Целых 15 лет своей жизни он провёл точно с такими же. Стандартный микроскоп. Фазо-контрастный и поляризованный лёгкой модель. Затем Купер вынул из кейса целую коллекцию всевозможных склянок, пробирок, райм, сразу же начал вспоминать названия различных реактивов и оборудования, словно только вчера работал с ними. Набор для полного анализа крови. Уксусная кислота. Ортотолидин, реактив люминола, магнитный порошок, реактив рухеман. Под жарой Купер Делавид осмотрел комнату. Тут всё выглядит почти так же, как и в твоём кабинете, Линкольн. Интересно, как ты находишь нужную тебе вещь. Я бы растерялся среди такого скопления всякой всячины. Том раем кивнул помощнику в сторону наименее захламлённого столика. Тот приборно убрал с поверхности книги и журналы, расчистив пространство для микроскопов. Селиты ещё раз взглянул на отчёт. Так как мы их назовём нашего подозреваемого? интересовался он. У этого дела нет даже порядкового номера? Назови любое число, обратился Райм к Банксу. Ну, первое, что придёт тебе в голову. Давайте используем номер на единой странице, тут же предложил Джерри. То есть сегодняшнее число? Сразу поправился он. Итак, подозреваемый номер восемьсот двадцать три не лучше и не хуже любого другого номера. Сели то тут же внес это в свой блокнот. Хм. И извините, пожалуйста, детектив Райм. Райм повернул голову. Говорила женщина. Мне в полдень надо приехать было в управление. Офицер Сакс. Начал Райм. Корсавы сегодня были дежурным полицейским. Я имею в виду, что это именно вы обнаружили жертву возле железнодорожного полотна. Да, всё верно. Я ответила на телефонный звонок и поехала на место преступления, проговорила Амелия, хотя со стороны казалось, что теперь она обращается к тому. Офицер, я нахожусь немного олевее, едва сдерживаясь, напомнила себе Линкольн. Вот здесь. Его раздражало, когда другие обращались к нему, говорили, смотря на него сквозь посторонних, здоровых людей. Голова женщины резко повернулась на звук его голоса, и Райм понял, что Сакс достаточно быстро учится и хорошо запоминает уроки. "Да, сэр", тихо отметила она, сверкнув льдом своих красивых глаз. "Я уже не служу в полиции, напомнил Райм. Поэтому можете называть меня просто Линкольн". Я хочу, чтобы вы сначала разобрались в отношении меня, а в чём дело? Я не понимаю, почему сейчас необходимо моё присутствие. Если вам нужны мои письменные извинения, я его вам представлю. Дело в том, что я опаздываю на свои занятия, и кроме того, никак не могу дозвониться до своего начальника, чтобы предупредить его о том, что немного задерживаюсь. Извинения. Снова не понял её раим. Дело в том, что я не имею никакого опыта в осмотре места преступления, пояснила Мели. Поэтому я, наверное, действовала немного неосмотрительно и перестаралась. О чем вы говорите? О том, что я самовольно перекрыла одиннадцатую улицу и остановила движение поездов. Это из-за меня сенатор не смог вовремя выступить с своей речью и кое-кто из участников конференции выбился из своего намеченного графика. А вы знаете, кто я такой? Искренне рассмеялся Райм. Ну, конечно. Мне и раньше приходилось вас много слышать, только я почему-то всегда считал, что вы, что я уже умер. Помог ей Райм. Нет, я имел в виду совсем другое. Вспыхнула Мели, хотя она хотела сказать именно это. Мы все учились в академии по вашей книге, но почему-то никто лично с вами не встречался, то есть она уставилась в стену и отчеканила Как офицер полиции, я сочла необходимым остановить движение поездов и перекрыть улицу ближайшую к месту преступления, чтобы оставить его нетронутым. Именно так я и поступила, сэр. Я же просил вас называть меня Линкольн. Итак, вы. Я, кстати, как вас зовут? Амелия. Амелия уж не в честь великой леотчицы. Нет, сэр, это обычное женское имя. Итак, Амелия. Мне не требуется от вас никаких письменных извинений и объяснений. Вы поступили правильно, а Вин спиратья оказался в данном случае неправ. Селид, ты чуть не поперхнулся такой неучтивости по отношению к коллеге офицеру, но Райму сейчас было наплевать на подобные мелочи. В конце концов, он сейчас был одним из немногих людей, которые могли себе позволить даже не пошевелиться. Если бы то ком, ту сейчас вышел сам президент Соединённых Штатов. Перетти отнёсся к своим обязанностям так, продолжал Райм, как будто Марс заглядывал ему через плечо, а это прямой путь к тому, чтобы всё испортить. Ни в коем случае нельзя было возобновлять движение по улицам и тем более снова пускать поезда. Кто знает, Если бы вам предоставили возможности дали обследовать место преступления, вы могли бы обнаружить там даже визитную карточку нашего подозреваемого или огромный отпечаток его большого пальца. Не исключено, что так оно и было бы, осторожно согласился Селитт, но давай всё-таки оставим свои предположения при себе. Лонн переводил взгляд с Сакс на Купера и юного Бенкса. Раймник местору смеялся. Затем он повернулся к Сакс и увидел, что женщина, как и Бенкс сегодня утром, пристально рассматривает его тело и ноги, прикрытые бледным оранжевым пледом. "Я пригласил вас сюда, объяснил он, чтобы вы работали с нами и смогли как следует осмотреть следующее место преступления". "Что?" На этот раз она смотрела непосредственно в глаза Линкольна. Чтобы вы работали вместе с нами, терпеливо повторил тот. На следующем месте преступления. Но она нервно расхоталась. Но я не судебный эксперт. Я простой патрульный полицейский. Э, у нас достаточно обычное дело. Это вам подтвердит детектив Селитт. Это просто дикость какая-то, вернул он. Всё правильно. Если всё шло по стандарту, я бы и не стал беспокоить вас. Но сейчас нам как никогда требуется свежая пара глаз. Сакс беспомощно посмотрел на Селитту, но тот молчал. Я я буду бесполезным грузом, я просто уверен в этом. Ну, хорошо, спокойно произнёс Райм. Хотите правду? Америк внул. Мне нужен человек, того, которого хватает смелости останавливать поезда, чтобы сохранить место преступления нетронутым, а потом ещё и из сил, чтобы отстаивать свою правоту. Спасибо вам за доверие, сэр, тослинколл, но только лон обратился раем к приятелю. Офицер обратился к Саксслето: "Мы не предлагаем вам никакого выбора. Вас назначили участвовать в расследовании этого дела и оказывать посильную помощь следствию. Сэр, я вынужден протестовать. Меня как раз сегодня переводят с патрульной службы по состоянию моего здоровья, и приказ о моём новом назначении уже час как вступил в силу. Что у вас со здоровьем? поинтересовался Райм, омеление которого время колебалось, продолжая смотреть на его ноги. Но затем всё же чуть слышно выговорил: У меня артрит. Неужели хронический? Какая жалость. Я подняла телефонную трубку сегодня только потому, что дежурный офицер приболел и не вышел на службу. Попыталась оправдываться мели. Я вовсе не планировала осматривать место преступления. Да, это верно. У меня тоже были на этот день совершенно другие планы. Понимаю, чик Менлинкольм. А теперь давайте приступим к анализу наших вещественных доказательств.